для столь мощного плавучего сооружения. Если порою на 23-й параллели и раздражаются сильнейшие грозы, то жемчужине Тихого океана они ничуть не вредят. Электричество, насыщающее атмосферу, притягивается многочисленными громадводами, ими снабжены и общественные здания, и жилые дома. Что касается дождей, даже ливней, которые низвергают на остров грозовые тучи, то здесь им только рады. Парк и поля еще ярче зеленеют от таких душей,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 и, пустившись в плавь, выбрались на побережье стандарт в его низменной части, где стекает в море Серпентайн-Ривер. Наконец, может быть, это судно потом затонуло.